«Димка Поляков в школе учился получше меня. Ботаником не был ни разу, но заинтересовавшись чем-то, мог долго втихаря изучать тему, а потом выдать что-то удивительное. Близко мы не сошлись, хотя общались вполне по-дружески. После школы тоже иногда пересекались. Он отучился на программиста, сразу ушел в какой-то бизнес. И вроде как по специальности не работал. Хотя теперь уже и не поймешь, правда это или нет». Пару месяцев назад Димка забегал ко мне и расспрашивал как раз про Свифт. Вроде задумался о новой работе. Я и рад стараться. Целый вечер вещал о плане счетов, дебите-кредите, транзакциях, финансовых сообщениях и прочих банковских технологиях. Насоветовал кучу сайтов с документацией и даже пару книжек одолжил. Знать бы раньше, зачем оно ему было нужно. С другой стороны, ничего хоть мало-мальски секретного я ему не сообщил. Вся эта информация в открытом доступе есть. Совершенно непонятно, за что мне перевели такую кучу денег. Моя лекция не стоила и половины бутылки доброго вискаря, которую Димка тогда приволок. И про вывод, и отмывание денег разговора не было. Точно помню. Просто потому, что не моя эта тема. Я в ней ноль полный. И про Ситибанк тоже не упоминалось. Знаю, что такое существует. Могу про него в интернете почитать. Как и про любой другой впрочем. «Любой человек может почитать про любой банк. Но вот деньги перевели почему-то мне. И в тюрьму посадили тоже меня». «Одноклассники, одноклассники, что же вы натворили?» «Или не творили вы ничего, а вся эта история – грандиозная подстава?» «Модно сейчас про русских хакеров кричать, так что лыка в строку получается. А уж украдено что-то на самом деле или нет – большой вопрос. поди проверь теперь. В тюрьме сидящий». Опять же, затрат никаких. Происхождение денег на моем счету я объяснить не смогу, так что вернут их банку обратно в целости и сохранности. А скандал уже подняли, и я сижу. Вполне себе реальная версия, особенно учитывая, что мужик сказал напоследок. Однокласснички, однокласснички. А ведь вертится что-то такое в памяти, как раз спросите банк и Свифт. Вспомнил. Ломали его уже однажды. И деньги воровали. Паренек из Ленинграда со смешной фамилией Левин в далеком 1994 году. Его по тогдашним российским законам даже арестовать не могли, поэтому выманили в Англию и там в аэропорту приняли. Да, дежавю какой-то. А где и когда я эту историю услышал? И почему она у меня с одноклассниками ассоциируется? Одноклассники, одноклассники. Когда я вспомнил, снова заколотилось сердце и стало трудно дышать. Последний кусочек мозаики встал на место –